Карточные игры. Правила и хитрости. Вступление. В мире существует множество видов игр, которые объединяют людей и дарят им незабываемые эмоции и впечатления. Одними из самых популярных и увлекательных являются карточные игры, знакомые с самого детства, ведь многие в ранние годы играли в пиковую даму, сундучок, акулину и так далее. Самое главное, что карточные игры не требуют специального оборудования или сложных условий для игры. Достаточно лишь колоды карт и желание провести время весело вместе со своими друзьями и знакомыми. Карточные игры это не просто развлечение, а целая культура, которая имеет свою историю, правила, стратегии и тактики. Они могут быть как простыми и доступными для всех, Так и сложными, требующими глубоких знаний и опыта. Например, к сложной игре, требующей опыта, можно отнести знакомый всем покер. В этой книге мы познакомим вас с миром карточных игр, расскажем об их истории, видах и правилах. Вы узнаете, как правильно держать карты, читать комбинации и принимать в ходе игры правильные решения. Мы также рассмотрим различные стратегии и тактики, которые помогут вам стать более успешным игроком. Но карточные игры это не только о стратегии и тактике. Это еще и о веселье, общении и дружбе. Помимо информации о правилах и стратегиях, в этой книге вы найдете интересные факты и истории, связанные с карточными играми. Надеемся, что эта книга станет для вас не только источником знаний, но и источником вдохновения для новых увлекательных вечеров в компании друзей и знакомых. Мы рассмотрим различные виды карточных игр, от классических и популярных до более редких и экзотических. Вы узнаете об их особенностях, правилах и стратегиях. Также расскажем вам о том, как организовать свои первые игры вести себя в процессе игры и находить общий язык с партнерами или соперниками. Немного углубимся в психологию некоторых видов карточных игр. Эта книга будет полезна как начинающим игрокам, так и тем, кто уже имеет опыт в карточных играх. Она станет отличным подарком для любителей настольных игр, а также для тех, кто хочет разнообразить свой досуг и попробовать что-то новое. Итак, добро пожаловать в мир карточных игр. Приготовьтесь к увлекательным приключениям, интересным фактам и незабываемым моментам, которые ждут вас на страницах этой небольшой книги.